Глава двадцатая «Это касается всех», — продолжил громогласно мужчина. Встали друг от друга на расстоянии вытянутой руки и начали. «Ну, пап», — законючил Заву, — его голос я ни с кем не спутаю. «У меня ж свадь... свадьба скоро, а ты отжиматься». «Да». — подхватил, похоже, Таон. — У нас же, у него же, то есть у вашей семьи, такой праздник. — Ничего не знаю, — продолжил грозный голос. — Ну, генерал Шильс... Шильснинсм. А вот за то, что вы не в состоянии даже фамилию мою выговорить, пятьдесят отжиманий начали. После этих слов я схватила со стула халат и выбежала в коридор. где чуть ли не лбом столкнулась с такой же всклокоченной и взбудораженной джиттой. «Что там происходит?» — спросила у нее, подбежав к окну и выглядывая наружу. Правда, разглядеть ничего не удалось, деревья мешали. «Похоже, папа применяет самый эффективный метод воспитания», — хмыкнула она. Правда, после еще одного громогласного окрика мы, не сговариваясь, побежали вниз. И, добравшись до выхода, Наткнулись на потрясающую картину. На крыльце стоял высокий поджарый мужчина средних лет, с длинными огненно-красными волосами, которые чуть тронула седина, забранными в высокий хвост. А рядом с ним тонкая миловидная брюнетка, примерно 35 лет на вид. Она мило улыбалась и что-то тихо, вкрадчиво говорила мужчине, а он заложил руки за спину и с невозмутимым видом наблюдал за тем, что творилось перед ним. а посмотреть было на что. Даже я хм, впечатлилась. Площадка перед домом напоминала тренировочное поле, где сейчас занимался целый отряд. Заву, который оказался прямо перед нами, та он с Рейном по бокам от него и еще человек или драконов, тридцать, лежали стройными рядами. И отжимались все. «Пап, зачем же так жестоко?» со смехом спросила Джитта, пока я не успела ее одернуть. «Чтоб неповадно было заниматься ерундой!» Невозмутимо ответил он и обернулся. «Здравствуйте, юные леди!» «Здравствуйте!» Поздоровалась я и захотела провалиться под землю. Вот только мне так могло повести, ей-богу, предстать перед будущими родственниками полусонной, помятой, растрепанной и в халате на бикринь. Правда, папа имени его даже не знаю, да и мама недовольными не выглядели. Изучали меня, да». Но не хмуро и не настороженно, женщина смотрела с легкой улыбкой, а отец Рыжиков спокойно, сурово, но в глазах его плясали бесенята. И я тут вдруг подумала, что он только выглядит суровым, а на самом деле такой же обормот, ой, то есть весельчак, как и его сын, и что зову очень на него похож, как внешне, так и характером. А вот Джита была копией мамы, за исключением цвета волос». Огненный цвет переплюнул все остальные. «Это что же, и мои дети рыжими будут?» «Меня зовут Шельсин Майнийский», — представился мужчина. «Как вы уже поняли, я отец этого обормота. Это моя супруга, Оделия. А вы, я так понимаю, и есть та самая причина его нынешнего состояния». «Вася, моя невеста!» — выкрикнул Заву между отжиманиями. «Вот что удивительно. Наша боевая троица...» Уставшая не выглядела, отжималась правильно, спора и не меняя темпа, даже несмотря на свое состояние. А вот остальной отряд справлялся не весь. Кое-кто уже завалился на бок и издавал богатырский храп. «Да», — усмехнулся Ансельм. «А сама девушка об этом знает?» «Знает», — тут же отозвался Рыжик, замер в стойке и посмотрел на меня. «Вась, ну знаешь же, да, мы ж с тобой об этом говорили». «Да?» Протянула я, сложив руки на груди. Наверное, это было во сне твоем, так как никаких разговоров на у нас с тобой не было. Предложение это мне не делал и невестой твоей я не являюсь. А еще я обижена на этот его мальчишник. Нет, но ну это ж надо так. Ничего не сказал, свалил со своими отрядами и друзьями веселиться отмечает, а я волнуюсь, что его накажут слишком строго. Хорошее наказание, ничего не скажешь. Вот палочки моей выручалочки, на него не хватает, надо было с собой ее взять. Видимо, на моем лице что-то такое отразилось, так как Заву моргнул и сглотнул. «Как это? Не делал разве?» — удивился Рыжик. «Так, сейчас, погоди, я сейчас отожмусь и все тебе скажу. Ты только не уходи никуда». И стал отжиматься. «Кажется, еще быстрее. Откуда только столько прыти?» «Можешь не торопиться», — ответила я. «И имей в виду, что в таких случаях, в будущем, если оно у нас после всего этого вообще будет, будешь спать там, где веселился». «Лис, я больше так не буду», — отозвался Рыжик между отжиманиями. «Я вообще не хотел, они меня заставили». «Вранье!» — раздалось с двух сторон. Рыжик скривился. «Но я все равно не хотел так задерживаться. Лис, ну Лиска, я это, я сейчас...» отжался на самом деле за какую-то минуту, причем качественно и не филоня. Его отец, только с еле сдерживаемой улыбкой, наблюдал за действиями сына. А затем я даже опомниться не успела, заву вскочил, сорвал с ближайшей клумбы цветочек, подбежал, бухнулся на одно колено и протянул его мне. «Василиса, будь моей женой!» И цветочек после этих слов переломился пополам, будто упав в обморок. Хорошо, что я устояла, а то была мысль к нему присоединиться. Все, кто был на площадке, тоже замерли. Вот прямо в стойке, в разных позах и с интересом наблюдали за произошедшим. Я тоже замерла, не зная, как отреагировать на это. М -м. Во всех смыслах прекрасное предложение. Вот точно надо было палочку свою с собой взять. Сейчас бы пригодилось. Завуулур, так предложение не делается». — строго сказал папа, перед этим хорошенько прокашлившись и нахмурив брови. «Ась!» — отреагировал Рыжик, не сводя с меня яркого взгляда. «Не делается». «Заву, но ты прям как маленький!» — хохотнула Джита. «Ты что, не знаешь, как делать девушке предложение?» Удивительно, но Рыжик на мгновение задумался. «Что, действительно не знает?» «Э, с кольцом?» «Какая прозорливость!» — усмехнулась девушка. «Так есть кольцо!» сказала Заву недоуменно, с драконом, я его сам ей дарил. Глянула на своего дракошу, так удобно усевшегося на пальчике, и улыбнулась. Он очень даже хороший, но все же это не обручальное кольцо, а портальное. На самом деле, я бы, может, и так приняла это странное предложение, но хотелось чего-то красивого, чтоб все как положено было, с цветами». «Эх, братец! Видимо, тебе срочно поспать нужно. Элементарное понять не можешь. Это же портальное кольцо, а не помолвочное. Вон уже друзья над тобой смеются». Я посмотрела за спину рыжику и действительно заметила Таона и Рейна с надутыми щеками, которые еле сдерживались, чтобы не засмеяться. И еще с десяток солдат уже не стояли в стойке, а уселись прямо на газон и с интересом наблюдали за разворачивающимися действиями. И мне что-то так обидно за Заву стало, что я чуть ли не сказала сейчас «да» на его недавнее предложение. Только каким-то образом Джита словно мысли мои прочитала, за рукав халата одернула и еле заметно покачала головой. И тут я подумала, а правда, зачем упрощать балагуру жизнь? Хочет на мне жениться, так пусть как положено все делает. Поэтому я сложила руки на груди и промолчала. «Позоришь ты меня, Заву!» покачал головой родитель. «Как будто ты мне иначе предложение делал», тихо и с улыбкой вставила мама. «И тоже после бурного веселья. А у меня глаза на лоб полезли. Так вот оно что, яблочко от яблоньки, недалеко упало. Теперь точно понятно, в кого этот рыжик такой сообразительный». «Так я это... <с. <с. <с.> Сейчас не обо мне речь», быстро нашелся Ансельм. «Зову Лур, советую тебе пойти поспать». «Утро или вечер, тут уж как пойдет, для тебя будет мудренее. Всех остальных это тоже касается. Марш по комнатам, и чтобы до вечера я никого из вас на территории не видел». Я нахмурилась. «А почему их не порталом до дома отправить?» «В таком состоянии они забредут куда угодно, но только не домой, а отвечать перед Ансгаром потом мне», — сказал папа, прочитав мои мысли. «Пусть лучше тут проспятся». Комнаты они знают. Кстати, а где Ансгар? Почему он такое допустил? А он и не разрешал. Отозвался-то он, вставая и потягиваясь. Он только мозги рыжику промыл за несоблюдение техники безопасности и хотел отослать на пересдачу теории, но когда ваш сын показал ему вязь истинности, смягчил наказание и оставил только выговор. Надо было не смягчать, проворчал родитель. Что дальше? Ну, дальше он его поздравил. разрешил завтра не приходить на тренировку и отпустил во свояси ну и нас заодно как тех кто вызволил его такого бедного и несчастного из другого мира и вы решили не пойти отдыхать а напи вот как раз отдыхать они и пошли проворчала я поджав губы и сверля заву гневным взглядом и прекрасно отдохнули я смотрю Заву проникся откашлялся убрал руку с бедным цветочком за спину и поднял на меня честные причестные глаза лис ну лиска прости я пожалуйста я не хотел чтобы все так получилось правда обещаю и предложение тебе нормальное сделать и цветов подарить и на свидание приглашу и и вообще они меня заставили остаться я так то к тебе намеревался пойти ну да прямо за руки за ноги держали хохотнул то он «Нас, если ты не помнишь, тоже насильно удерживали». «Точно, сговорились тут все и...» «Так, отставить разговоры», — рявкнул Ансельм. «Заву и все остальные марш по комнатам, исполнять приказ. Если через две минуты здесь хоть кто-то останется, будет отжиматься еще сто раз. Девушки, идите переоденьтесь, и будем ждать вас в голубой гостиной». Через минуту тут и правда никого не осталось, всех как ветром сдуло. Даже богатырей, нахрапывающих, взяли под руки и уволокли в нужном направлении. Я только и успела, что бедный цветочек из рук парня забрать. Обрежу ему стебелек аккуратно и в вазочку поставлю. Это ведь первый цветочек, который Заву мне подарил. А потом спросила у Джитта уже на пути в комнату. «Слушай, а почему твой папа отправил всех спать?» «А что, надо было еще отжиматься заставить?» — хохотнула Джитта. «Да нет, я о другом». Почему он отправил всех спать к вам? А, ты об этом. Ну, еще со времен моего прадедушки у нас появилось отдельное крыло для целого отряда. Восточное и дальнее. Мы обычно туда не ходим. К старости деда часто болел, но со службы не уходил. И потому муштровал молодых драконов дома. Иногда до поздней ночи. И чтобы им не разбредаться в ночи по всему городу, он оставлял их ночевать в замке. Ну и крыло как-то за отрядами закрепилось, Потом мой дедушка сюда приводил друзей и прятал от родителей. Затем также муштровал отряды и оставлял ночевать. Затем папа... «Чувствую, Заву тоже недалеко уйдет. хмыкнула я. «Слушай, а твой брат вообще часто так м -м, отдыхает, что на ногах еле стоит? Если так, то нафиг сдался такой брак». «Нет, один раз только было такое веселье», — усмехнулась девушка. «На свадьбе Ансгара, его начальника». А так он обычно сок пьет. Боевым драконам, вообще-то, не следует терять бдительность. Об этом первым делом говорят на учениях. Кто сегодня ребят на такой подвиг надоумил, мне самой интересно. Но, думаю, папа завтра во всем разберется. Нахмурилась, вспоминая встречу в клубе. Та он тогда с бокалом чего-то красного ходил. Правда, Машка еще ворчала, чего это он сок пьет, а не вино. Рейн вообще без бокалов был. А Заву... И ведь правда, он даже в клубе со стаканом сока всегда стоял, апельсинового, которое я у него же сама и выпила, так как жарко было. Так может, сейчас и правда исключительный случай. Он ведь сегодня как-то растерянно даже выглядел, словно такое состояние для него и правда в новинку. Бедный заву уши надо надрать тому, кто его надоумил на такое веселье. А может, ему вместо сока что-то подлили? Слабо, конечно, верится, но ну а вдруг? Надо будет завтра допрос с пристрастием устроить. Хотя бы Рыжику и двоим его подельникам. А если результатов это не даст, то возьму свою волшебную палочку и к остальным солдатам наведаюсь. Там уж точно виновника отыщу. На этой оптимистичной ноте мы добрели до комнат, быстренько переоделись и также вместе спустились в гостиную. К уже ожидавшим нас родителям, моего... Хм, жениха...